Что-то чужое холодно улыбнулось внутри ее. «Зачем тебе такой спутник? Лучше позволь мне убить его!» «Нет!» Эвелина до крови прикусила губу. «Нет! Никто не умрет! Ты обещал!» «Как скажешь!» С явным разочарованием вздохнул Перекидыш. «Жаль, что моя хозяйка так мягкосердечна!» Девушка уже не слушала зверя. Она подалась вперед, Едва не стукнувшись лбом, а стекло, увидев, как светлеет край неба, предвещая скорый восход луны. Хотелось запрокинуть голову вверх и выйти от счастья, что все же дожила до этого мига, когда волны призрачного света мягко обнимают тебя. Да он настороженно следил за Эвелиной, чей силуэт отчетливо выделялся на фоне светлого окна? В руках он сжимал рукоять меча, которую успел достать во время долгого сна имперки. Мужчина пропустил момент превращения. Он никогда не мог уловить этой секунды, когда в человеческой фигуре проявлялись черты звериного облика. Одно биение сердца назад в комнате находилась девушка. Но уже сейчас... Напротив него стоял могучий и прекрасный в своей первозданной свирепости зверь, безо всякого воя или катаний на полу. Просто имперка опустилась на колени и тряхнула волосами, и уже через миг непостижимым образом около окна хищно сверкнул глазами перекидыш, раздраженно хлестнув себя по бокам хвостом. «Эвелина?» — тихо спросил Делион, — невольно делая шаг назад. Животное ответило приглушенным ворчанием. Звякнули, падая на пол кандалы. «Эвелина!» повторил мужчина, пятясь от оскаленных клыков перекидыша. «Это я!» «Да ли он? Ты помнишь?» Зверь с недовольством мотнул головой, будто слова гончей причиняли ему не сильную, но ощутимую боль. И двинулся вперед, бесшумно перетекая из одной тени в другую. Де невольно залюбовался тем, как лунный свет играл на ровных блестящих роговых пластинках, под которыми перекатывались рельефные мускулы. «Эвелина!» — жалобно выдохнул Де «Остановись! Прошу! Я не могу тебя убить!» Бесполезный меч выпал из ослабевших пальцев гончий. Зверь удивленно моргнул и растерянно облизнулся длинным влажным языком. Потом лег на брюхо, осторожно подполз к мужчине и игриво ткнулся головой в ноги. Правда, не рассчитал силы, и Делеон с размаху уселся на пол. Но перекидыш тут же покаянно заскулил, будто прося прощения и шершавым языком лизнул его руку. «Хорошая моя!» — улыбнулся Далеон, с трудом заставляя себя потрепать животное по загривку. Зверь довольно растянулся и едва ли не мурлыкнул от удовольствия. Правда, почти сразу же вскочил на ноги и нетерпеливо встряхнулся, показывая, что пора идти. Глаза перекидыша горели во тьме комнаты голодным зеленым пламенем, пока мужчина проверял, все ли на месте. «Два меча. Один для себя, другой Эвелини. Немного еды в заплечном мешке, там же запасная одежда для девушки. Ведь на рассвете она вновь превратится в человека».